На часы пробили полночь, и быль расходится со сказкой. Наша Золушка не убежала и творит чудеса. Этот ученый умел хорошо писать, и миф о Золушке удивительно соответствовал истории Флеминга. Сэр Александр Флеминг За последние годы «Моя жизнь стала довольно трудной», — Флеминг. Летом 1944 года на Лондон сыпались бомбы-фау, или летающие снаряды. Их посылали с суши. Они летели с прерывистым, наводящим ужас воем и двигались настолько медленно, что можно было проследить за их направлением. Сент-Мэри, как только раздавался вой сирен, на крышу поднимался дежурный, И если он видел, что один из самолетов снарядов Ф-1 летел к больнице, давал сигнал тревоги. Второй звонок означал непосредственная опасность, и третий спускайтесь в убежище. Часто при первой же тревоге Флеминг и его друг профессор Паннет выбирались на крышу и следили в бинокль за летающими снарядами, обсуждая, куда они упадут. Однажды, когда Клайден дежурил на крыше, он сказал Флемингу. «Чему вся эта комедия? Вы посылаете меня сюда, чтобы я никого не пропускал на крышу, а сами приходите. Вы же знаете, что вы, профессор Панет, весьма значительные люди, и что без вас придется нелегко». «Ничего», — возразил Флеминг, — «вы скажете, что мы проверяем посты». Порой бывало, что он настолько увлекался работой в своей лаборатории, что не слышал тревоги. Его секретарь, миссис Эллен Бёкли, рассказывает, что однажды утром Флеминг диктовал ей какое-то важное письмо, когда раздался первый сигнал тревоги. Слегка встревоженная я подняла голову. Дали второй звонок, и издалека донесся гол чудовище. Гол становился все сильнее. Раздался третий сигнал. Гол нарастал. Через окно я увидела ракету. Пот с моего лба строился прямо на блокнот, и я с трудом удерживала в руках карандаш. Я взглянула краешком глаза на профессора. Поглощенный мыслями, которые он хотел выразить, он казался невозмутимым. Наконец чудовище пролетело над нами, сотрясая все здание. Когда раздался четвертый сигнал, который означал «тревога миновала», профессор вышел из состояния задумчивости и резко крикнул мне «Диск! Нагнитесь!» Он не слышал ни твёх первых сигналов, ни воя ракеты. Военные власти дали разрешение использовать пенициллин для лечения гражданского населения. Пьеса Бернарда Шоу «Дилемма врача» стала былью. Но всё же каждый случай приходилось очень тщательно изучать. Ведь если применить пенициллин, выпускавшийся ещё в недостаточном количестве для больного, которого способно излечить другое лекарство, этого ценного препарата может не хватить для такого случая, когда один только он в состоянии будет принести спасение. Иногда на решение врача оказывало влияние личность самого больного. Так, например, писателя Филиппа Гедову лечили, не считаясь с общими правилами. «Я одно из тех животных», — говорил он позже, — которому ввели спасительное вещество. «Думаю, что в моем случае хотели попытаться воскусить труп, и труп был воскрешен. Только благодаря выдающемуся открытию Флеминга я сегодня присутствую среди вас. Я хочу засвидетельствовать со смиренной благодарностью эффективность лечения, которое за полтора месяца смогло вырвать человека из царства теней и даровать ему достаточно сил, чтобы оказать сопротивление трём министерским ведомствам, которые хотели заставить его внести исправление в его книгу. Флеминг получал множество писем, в которых родственники больных или сами больные умоляли, чтобы он помог вылечить их от туберкулеза и других болезней. И он делал всё, что мог. Ему присылали сотни писем, и он отвечал на каждое из них своим красивым чётким почерком — Но наивность некоторых просьб его огорчала. «Я никогда не говорил, что пенициллин может излечить от всего», — это утверждали газеты. Он оказывает поразительное действие при некоторых заболеваниях, а при других — никакого. Реклама, к которой он вовсе не стремился, превратила для обывателей пенициллин в чудодейственное лекарство.